Глава 7. «И куда нам теперь идти?» – поинтересовался Артем, рассматривая три открывшейся перед нами коридора. «Мы стояли на небольшой площадке, в центре которой располагался внушительных размеров фонтан. Вообще, здешние коридоры сильно отличались от замка хранителей. Когда мы отошли метров на 400 от своей камеры, плохо подогнанные крупные камни стен сменились аккуратно уложенной голубоватого цвета плиткой. Пол стал мраморным. Судя по всему, денег на обустройство этих коридоров не жалели. Вся проблема заключалась в том, что надо было найти Нелейну, о которой мы знали только то, что она находится за резной дверью. И чтобы в нее попасть, надо идти прямо. Понятно, что практически выполнить это было невозможно. Ее слова о Большом Фонтане тоже не давали ориентира, по той простой причине, что на своем пути мы уже встретили четыре фонтана разных размеров. А насчет пути прямо, три коридора, появившиеся перед нами, пользу от этого ориентира свели к нулю. Связаться с Нелейной у меня не получалось. Ведьма молчала. «Ты чего молчишь?» Артем повернулся ко мне. «Так и будем здесь стоять? Или ты хочешь водички попить?» Не надо мне этой водички, огрызнулся я. Выпьешь, козленочком станешь. Сам ее пей. Я думаю, надо идти туда. Я показал на крайний правый коридор. Почему именно туда? Осведомился Артем. нелейно подсказала. Блин, тоже мне сусанин в юбке. Она, как все бабы, говорит налево, а идет направо. Что в Москве, что здесь? Но нельзя женщинам в руки давать власть. У них мозги от нее сохнут. Ты потише, предупредил я не на шутку разбушевавшегося друга. Не советую выступать на эту тему. Ведьмы, они шуток не понимают. Оглянуться не успеешь, как будешь квакать в каком-нибудь пруду. Типун тебе на язык! Артем сразу притих. Но все же, почему именно этот коридор? Я пожал плечами. Но не мог я объяснить своему другу, что мне подсказывало это решение. «Просто я вдруг понял, что надо идти именно в этот коридор». чародей, чиродей-самоучка!» Ехидно проговорил Артем, и мы направились по правому коридору. Метров через пятьсот мы вновь вышли на площадку с очередным фонтаном, но теперь перед нами было уже четыре коридора. «Да что же это такое?» Артем в сердцах выругался. «Сколько можно?» Нелейна по-прежнему не отзывалась. Вновь следуя моему предчувствию, мы направились на этот раз по крайнему левому коридору. Но когда еще через 500 метров у новой площадки с фонтаном пришлось выбирать уже из шести коридоров, у Артема окончательно сдали нервы. «Тебе не кажется, что мы просто заблудимся? Или ты настолько уверен в своих силах, что можешь вывести нас из любого лабиринта?» «Может и так», — возразил я. «Все равно ничего другого нам не остается». — Жаль, что ты не можешь вызвать эти хорошие приспособления, порталы. — Вот что в первую очередь надо было учить-то, — посетовал мой друг. — Подожди, меня вдруг осенило. Зельда говорила, что я могу перемещаться между мирами и по мирам без проблем. — Точно! Тогда что ты медлишь? Пробуй! — Пробуй, — передразнил я Артема. Даже не знаю, с чего начать. Думаю, все же придется подождать до встречи с Нелейной. Тогда и выясним. А сейчас остается лишь идти вперед. Я прислушался к своему внутреннему голосу, и мы проследовали в очередной крайний правый коридор. Он оказался гораздо длиннее своих предшественников и вывел нас к странному сооружению. Представьте себе огромный зал, в центре которого возвышается странная машина, состоящая из бесчисленного переплетения гибких трубок, в которых бурлят разноцветные жидкости. Артем восхищенно присвистнул. «Настоящая химическая лаборатория!» От машины расходились лучами ряды длинных столов с бесчисленными колбами, сосудами, ретортами. В них тоже шипело и пенилось что-то разноцветное. Мы направились к машине. На стенах зала были развешаны гигантские картины, показавшиеся мне верхом авангарда. Какое-то непонятное буйство красок. Короче, просто мазня. Конечно, на мой взгляд. Возможно, что любители подобного экспрессионизма отвалили бы немало тысяч долларов за этот маразм. Под картинами пестрили бесчисленные таблицы и графики, напомнившие мне письмена на стене, которые прочитал Артем. Вдоль одной из стен тянулись шкафы с книгами. И в зале не было ни души. Мой взгляд привлекла странная картина на одной из стен отличавшаяся от остальных тем, что на ней был нарисован не абстрактный рисунок, а портрет. Портрет немолодого человека с холодным, надменным лицом, одетого в пышный камзол. Картина вообще была написана какими-то бледными красками, придававшими портрету что-то потустороннее, мистическое. Честно говоря, когда я в первый раз встретился с глазами портрета, мне стало немного не по себе. «Нарисуют же!» Пробормотал Артем, на которого картина тоже, судя по всему, произвела должное впечатление. «Подожди!» – прошептал я. «Мне вдруг показалось, что из-за картины кто-то пытается добраться до меня. Словно чья-то невидимая рука тянулась ко мне, но не могла преодолеть преграду между нами». Я осторожно приподнял картину и ахнул. За ней была дверь. Судя по всему, именно та, о которой говорила Нелейна. «Нифига себе!» – восхитился Артем. «Надо снять это произведение искусства!» «Легко сказать». Картина была огромная, вдобавок вставленная в массивную деревянную раму. Вдвоем мы смогли лишь немного приподнять ее. «А если магией?» – предложил мой друг. Я замялся. Можно было, конечно, сбросить картину, но тогда она, скорее всего, пришла бы в негодность, а мне этого не хотелось. Неизвестно было, как отреагируют на подобный акт вандализма местные обитатели. Да и зачем привлекать внимание? Тем не менее, нужно было что-то предпринять. И я решился. Отойдя в сторону, я закрыл глаза и, вытянув руку вперед, представил, как поднимаю вверх картину. «Идиот!» – торжествующе заорал Артем. Картина медленно поползла вверх. Следующим этапом я подтащил ее к себе, и аккуратно опустил рядом с дверью. «Здорово!» – похвалил меня Артем. «Никак не могу привыкнуть к твоим замечательным способностям!» Мы подошли к двери. Она была богато инкрустирована золотом и серебром, и к тому же усыпана драгоценными камнями. Но ни намека на ручку или замочную скважину я не обнаружил. Бесполезна оказалась и магия. Все попытки выжечь или взорвать дверь ни к чему не привели выручил Артем. Он прогуливался вдоль стен, краем глаза наблюдая за моими упражнениями в волшебстве, как вдруг замер. «Олег!» – позвал он. «Ну что?» Я подошел к нему потный и злой. «А это, как ты думаешь, что?» Я посмотрел туда, куда показывал мой друг, и увидел небольшой рубильник, который сливался с узором, нарисованным на стене, так что заметить его было трудновато. «Надо нажать!» – заявил Артем. «А если ловушка какая-нибудь?» – предположил я. «Везде тебе ловушки мерещатся!» – пробормотал приятель. «Как же тогда?» «А вот как!» Я отвел Артема в сторону и с помощью своего нового таланта мысленно нажал на кнопку. Раздалось жужжание, и метрах в десяти от стены вспыхнуло пламя, которое через две минуты исчезло. «Видел?» – прошептал я. «Беру свои слова назад!» также же шепотом ответил Артем. Громко заскрипев, дверь отъехала в сторону. Мы бросились к ней и очутились в просторной комнате с двумя кроватями. На них лежали Нелейна и Зельда. Обе они спали. Все наши попытки разбудить их оказались бесполезны. «Магия!» Горько пробормотал я. «Магия!» Подтвердил голос за нашей спиной, и мы, резко повернувшись, увидели черноволосого мужчину в роскошной мантии. На шее его висел на массивной золотой цепи амулет в форме парящей птицы. Я видел этого человека всего раз, но узнал сразу. Это был Мран, глава компта. «Так-так», — с улыбкой произнес он. «Незваные гости!» Пришли навестить ваших друзей? С ними ничего не случится. Сейчас они просто спят, правда, без меня разбудить вы их не сможете. Кстати, вы меня узнали? Мран, повелитель Компта, ответил я. Правильно, и сейчас вы находитесь в моем замке. Зачем ты похитил Нелейну? Вырвалось у меня. А почему тебя это удивляет? Искренне поразился мой собеседник. Она и ее поганый орден всегда мешали нам. С чем не справился мой предшественник Азерант, справлюсь я. К тому же есть еще одна причина, но тебе ее знать не следует. «А император?» — спросил Артем. «Император только рад будет, если я сообщу ему о крахе ордена». Компт наконец-то станет самой могущественной организацией в девяти мирах. А вы не боитесь нам это рассказывать? Тем более я сомневаюсь, что вы правильно предсказали реакцию Императора. А чего мне бояться? Ты, Олег, избранный, но все же не сможешь покинуть замок без моего согласия. Так что у тебя выбор следующий. Ты присоединяешься ко мне... «И проходишь посвящение. Это еще не поздно. Или ты отправляешься в ад, имя которому полигон. Выбирай. А насчет императора, то мне, поверь, виднее». «У меня другое предложение», — сказал я, увидев, как в руке у Артема появился пистолет. «Ты сейчас же освобождаешь Зельду и Нелейну». «В обмен мы не будем ничего говорить императору и посчитаем весь наш разговор простой шуткой». «Ха!» – Мран посмотрел на меня с интересом. «Ты мне условия ставишь, мальчишка?» «Не мальчишка, а избранный. Улавливаешь разницу?» «Не знаю, почему я вдруг заговорил с повелителем Компта так нагло. Похоже, моя сила начала оказывать влияние на мои привычки и стиль общения». «Ты хочешь со мной сразиться?» Могу поклясться, что в глазах Мрана мелькнула неуверенность. «Почему нет?» Ответил я вопросом на вопрос и нанес мощный удар по магу. Тот успел поставить защиту, но немного опоздал, и его отшвырнуло к стене комнаты. Недолго думая, я нанес второй удар, и в защиту мага врезался огненный шар, который с грохотом взорвался, забрызгав пол жидким пламенем. Но Мран устоял и после этой атаки. Я крикнул растерявшемуся от столь неожиданно начавшейся схватки Артему про пистолет и метнулся в сторону. Сделал я это вовремя. На том месте, где я стоял секунду назад, красовалась огромная воронка, от ударившей в пол багровой молнии. Мран оказался опытным бойцом. Как только Артем выхватил пистолет, повелитель компта обрушил на моего друга ураганный ветер, который вынес его в зал. Пистолет отлетел в дальний угол. Теперь мне оставалось надеяться только на себя. Мран тем временем перевел свое внимание на меня. Моя защита начала трещать от разрядов, обрушивавшихся на нее молний. Тем не менее, я умудрился перейти в контратаку и, вспомнив опять же уроки Нелейны, вызвал несколько небольших смерчей, которые начали приближаться к моему противнику. Мран заметил их, попытался остановить, но безуспешно. Он взлетел вверх, и я увидел, как в его руках появился длинный меч. Он спикировал на меня, легко пройдя защиту. Но в последний момент я в очередной раз вспомнил свое боксерское прошлое. Увернувшись от меча, я что из силы врезал магу в подбородок. Удар получился отменный. Маг набрал хорошую скорость, что придало моему удару дополнительную силу. Маг рухнул на пол, и меч со звоном откатился в сторону. «Здорово!» — восхитился Артем, который к этому моменту вновь появился в комнате. «Знай наших!» Я лишь хмыкнул, и, подойдя к магу, понял, что тот в глубоком нокауте. «Что будем делать?» — поинтересовался Артем, глядя на спящих ведьм. «Ты их разбудить сможешь?» Я попытался это сделать, но все мои попытки были бесполезны. Не помогла и магия. Мы оказались в трудной ситуации. Надо было каким-то образом выводить их из замка, да и нокаут Мрана не вечен. Честно говоря, я растерялся. Но произошло то, что сразу решило все наши проблемы. Внезапно Зельда зашевелилась и, открыв глаза, резко села на кровати. Она некоторое время недоуменно смотрела на нас. Но вот, наконец, в ее глазах мелькнула искорка понимания, и она, застонав, схватилась за голову. Я подошел к ней. «Ты как?» «Нормально». Ведьма оторвала руки от головы, и передо мной предстала была Зельда. «Что с ней?» Я показал кивком на Нелейну. «Потом. Надо убираться отсюда по добру, по здорову». «А ты можешь создать портал?» Я с надеждой посмотрел на ведьму. «Почему нет?» Странно, что ты сам его еще не вызвал. Эта область магического искусства пока мне неизвестна, ведь и Ивата выразился я. Не страшно, научить этому недолго, тем более тебя, усмехнула Зельда. Но теперь пора вернуть ордену законную правительницу, а в Арткосе разберемся, как разбудить ее. Зельда произнесла заклинание, и перед нами появился портал. А как же Мран? Артем показал на поверженного правителя компта. «Его убивать нельзя, это означало бы конфликт с Императором». «А то, что мы сделали с ним, не означает того же?» «Нет», — покачала головой Зельда. «Кто знает о нашем появлении здесь?» «Если Мран пожалуется Императору, то ему придется объяснять не только присутствие пропавшей Нелены в его замке, но и многое другое». «Правда, остается шанс, что здесь замешан Император». «Ведьма задумчиво посмотрела на меня». Но это в любом случае уже ничего не меняет. После этих слов мы вошли в портал, покинув негостеприимный замок компта. Отряд Мелисы вместе с Анной и Каином вышли из портала в длинном мрачном коридоре. Стены его были сложены из огромных, грубо обтесанных камней. На стенах горели яркие факелы, а на земляном полу было много луж, полных затхлой зеленоватой воды. Где мы? Вырвалась у Кайна. «Похоже, мы промахнулись», — пробормотала милиса внимательно осматривая коридор. «Я не чувствую присутствия ни избранного, ни Зельды». «Странно. Заклинание было произнесено правильно». «Ничего странного», — сказала Сана. «Искажение координат. Если к тому же похитители оставили маскирующее заклинание, то смещение вполне закономерно». Мелисса пожала плечами. «Мы это выясним. Сначала надо изучить эту местность. Хотя я и не чувствую Олега, тем не менее он не может быть далеко отсюда. Так что надо искать». «Ты можешь помочь, Элорн?» Повернулась она к одному из эльфов, внимательно наблюдавшему за ней. Каен только сейчас заметил, что тот держится с каким-то еле уловимым высокомерием» выдававшим в нем явно непростого эльфа. «Попробуем!» – кивнул тот и достал небольшой амулет. Каин почувствовал, как в нем пульсирует незнакомая могучая магия. После недолгой медитации Элорн открыл глаза. Лицо его приняло озабоченное выражение. «Вынуждена горчить вас!» – произнес он. «Во-первых, мы находимся в замке Компта». Так вот кто похитил Нелейну! Вырвалась у Кайна. Странно! пробормотала Санна. Нелейна одна из самых сильных волшебниц в Девяти мирах, а ее так спокойно похищают то одни, то другие. Что происходит? Мериса пожала плечами. На этот вопрос, судя по всему, ответ может дать только она сама. Кстати, вдруг заметила Санна, Коли мы все вместе оказались здесь,. «Объясни мне, почему ты ищешь Нелейну?» «Как почему?» Почти искренне возмутилась милиса «Она же легенда Ордена. Без нее Орден Ведьм потерял очень многое. Но что-то раньше ты не порывалась ее искать, не унималась Сана. Раньше не было информации о том, где она находится». Спокойно ответила Мелиса, бросив взгляд на Элорна, который едва заметно кивнул, что не укрылась от Саны. «А теперь мы получили эту информацию благодаря нашему новому союзнику». Элорн церемонно поклонился. Сана ответила слабым кивком. «Еще вопросы будут?» — повысила голос Верховная Ведьма. «Нет», — покачала головой Сана. «Все ясно». «Отлично». «Если все вопросы мы обсудили, давайте займемся делом», — сказала милиса «В нашем распоряжении отряд ведьм». Она кивнула на стоявших неподалеку вместе с эльфами девушек. «И три эльфа. Отряд внушительный, способный справиться с любой силой. Мы с Элорном пойдем впереди. Вы следуйте за нами». Сана хотела было что-то возразить, но Каин удержал ее. Они двинулись по коридору. Впереди шли Мелисса с Элорном, за ними Санна и Каин, а замыкали шествие ведьмы с эльфами. Элорн, убедившись, что они немного оторвались от Каина и Саны, что-то прошептал Мелисе и так кивнула в ответ. Сане, внимательно следившись за подозрительной парочкой, это очень не понравилось. Как не понравилась и беспечность Каина, который весело посвистывая, шел поглядывая по сторонам. «Тебе не кажется подозрительным все это?» — спросила у него Сана. «Что?» «Ну, хотя бы...» Договорить Сана не успела. Мелиса и Элорн внезапно остановились, и Сана почувствовала, как ее охватывает оцепенение. Каин изумленно смотрел на девушку. Его тоже парализовало. Атака была столь неожиданной, что они ничего не смогли ей противопоставить. Элорн сделал знак эльфам. Те подбежали к нему. Мелиса, пошептавшись с ним, подошла к Каину и Сане, которым оставалось лишь беспомощно наблюдать за происходящим. «Теперь слушайте меня», — сказала она. «Мы находимся в замке Мрана, но не там, куда вышли избранные и Зельда. Мы сейчас на одном из нижних уровней. Отсюда вызвать портал невозможно» если не знаком с некоторыми нюансами местного магического поля. Прямо под нами находится полигон Компта. Полигон – огромные пространства из сообщающихся между собой подземных пещер, расположенные под замком Компта. В них направлялись все существа, созданные в результате экспериментов учеными Компта. Выжившие в процессе естественного отбора твари, обладавшие пусть ограниченным, но все же интеллектом, становились лучшими бойцами, составлявшими отдельный отряд, которым лично руководил магистр. Там вы и окажетесь через несколько мгновений. Оттуда никто до сих пор не выбирался. Так что счастливо вам оставаться. Надеюсь, вы продержитесь дольше других. Мелисса улыбнулась и махнула рукой Элорну. Эльф подошел к ней и начал читать заклинание, показавшееся Каину невероятно длинным. Перед его глазами поплыли черные круги, и сознание покинуло его. Каин и Сана исчезли. В коридоре остались эльфы, ведьма и Мелисса. Молчаливые эльфы держались в стороне, равнодушно наблюдая за происходящим. Элорн, поклонившись ведьме, произнес, «Спасибо, госпожа. Я понимаю, что значит для вас пожертвовать кайном «Глупости!» — цинично рассмеялась та. «Никакой жертвы здесь нет». «Ты всерьез думал, что я могу полюбить желторотого мальчишку, даже если он избранный? Пусть отправляется в ад вместе с этой мятежницей. А нам пора в путь». «Ты выяснил, где Нелейна?» «Наши друзья из Зейна вместе с Зельдой на пути в арткос: Если поторопимся, мы прибудем почти одновременно с ними». «Тогда чего же мы ждем?» Мелиса вызвала портал, и вскоре ничто уже не нарушало тишины пустых коридоров нижнего уровня замка Компта.